До Крылатских холмов Кин добрался за 20 минут. Воскресным вечером московские улицы пусты, как головы красных шапок, и мчатся по ним одно удовольствие — педаль в пол и вальсируя из ряда в ряд, с ревом обгоняя редкие автомобили. Единственный сдерживающий фактор — светофоры — гнать на красный, Хван остерегался. Что ж касается полицейских, то они попадали под действие «мартышки за рулем» мощного артефакта, отвлекающего внимание от лихача. «Мартышка за рулем» – каталог «Артефакты дорожные», подраздел «Артефакты для механических средств передвижения», лицензия на производство принадлежит торговой гильдии. Артефакт приобретается только по предъявлении водительских прав, продажа несовершеннолетним запрещена. Сложная структура гипнотического воздействия и анализа обстановки позволяет «Мартышке» заранее улавливать мысли сотрудников дорожной полиции и воздействовать на них. Рекомендуется использовать только в случае крайней необходимости. Кин не любил тратить время на переговоры с полицией. План действий четырехруки продумал заранее, подготовил необходимое снаряжение и возил его с собой, а потому, остановив машину неподалеку от нужного дома, Хван вышел из нее практически сразу, потратив всего пару секунд на то, чтобы переложить лежавшую в перчаточном боксе плоскую коробочку в нагрудный карман пиджака. Заказчик потребовал убрать клиентов чисто, чтобы смерть наступила по естественным причинам, но при этом ни в коем случае не пользоваться магией. Заказчик повторял это требование как мантру, тем самым продемонстрировав кину свою неопытность. Все знали, что хваны одинаково умело убивали и с помощью колдовства, и Бизонова. содержимое спрятанного в коробочке шприца прекрасно имитировало смерть от сердечного приступа его Кин припас для старика, хозяина квартиры. Что же касается гостя, то он просто исчезнет, растворится без следа, ибо два инфаркта одновременно наверняка вызовут подозрение полиции. А заказчик, как и предполагал четырех руки, с планом согласился. Кин не спеша подошел к подъезду, набрал код и распахнул дверь. «Дерьмовая ситуация, Сережа», — резюмировал профессор, когда Мурза закончил. Оглушенный рассказом, Лужный говорил тихо и медленно. Впрочем, другой реакции Сергей не ждал. — Вы подобрали очень правильное определение, Рудольф Васильевич, — угрюмо согласился Мурза. И ты прав. Совершенно непонятно, что теперь делать. — Вечный вопрос русской интеллигенции, — криво усмехнулся Сергей. — Ответ на него ищут уже лет двести. — Ищут те, кто не хочет его слышать. Старик прищурился, медленным движением почесал бровь и продолжил. Из любой ситуации есть выход. Голос прозвучал спокойно и громко, значительно громче, чем в предыдущий раз. Мурза понял, что к лужному возвращается уверенность и тоже приободрился. План, который ты предложил, хорош, но не идеален. В нашей ситуации, Сережа, приходится выбирать из двух зол. Или мы бежим, или мы атакуем. Профессор подумал и поправился Пытаемся атаковать. Мы. — Я тоже под ударом, — Лужный улыбнулся. — Ты ведь не случайно начал разговор с картой? — Я надеялся выйти на след, — объяснил Мурза, Которого нет, — закончил старик. — Мы не сможем вычислить того, кто подарил мне карту. Мы не сможем. Но я допускаю, что есть люди, способные потянуть за эту ниточку и докопаться до правды. А значит... — Вы под ударом, — кивнул Сергей. — Я знаю слишком мало, но я все равно что-то знаю. — спокойно ответил профессор. — И поэтому тоже являюсь мишенью. Ты — свидетель, я — стартовая точка. Мы оба обречены. Надо уходить. Мур ощутил нарастающее беспокойство, но при этом, как ни странно, внутреннее напряжение возникло не от слов Лужного, а по какой-то иной причине.